Урок 9. Сложение. Помнишь, на пятом уроке мы учились считать по порядку? Это самое простое действие, которое можно совершить с числами. Этот урок мы посвятим математическому действию, которое называется сложением или прибавлением. Счёт по порядку это тоже сложение. К каждому числу прибавляется единица. На письме сложение обозначается знаком «плюс». Попробуй решить следующие примеры. Если тебе пока трудно складывать в уме, возьми спички, карандаши или фломастеры. Один плюс два равно... Два плюс один равно... 2 плюс 2 равно 3 плюс 1 равно 1 плюс 3 равно 4 плюс 2 равно 2 плюс 4 равно 2. 3+4= 4+4= 5+4= Для любопытных Значок, который ставят в конце примеров, называется «равно» и обозначает конец математического действия. После этого значка можно писать ответ на пример. «Равно» — очень важный значок, ведь в дальнейшем ты будешь решать примеры гораздо длиннее, чем эти. И если бы значка «равно» не было, то ты просто бы запутался в них. Значок